Глава 18. Дед мог бы мной гордиться. Я встречалась с женихом ежедневно, за редким исключением через день, когда Амило оставался в своём мире. Ни о каком расписании свиданий больше речи не шло. Жених поменял тактику. Теперь он каждый день прилетал на крышу башни Акиланосов и увозил меня в новое место, словно задался целью показать самые пафосные рестораны и развлекательные площадки столицы. Мы больше не затрагивали серьёзные темы. Я поддерживала лёгкий разговор ни о чём, спрашивала иногда откровенную чушь, только бы не погружаться в молчание. Милу обстоятельно отвечал на мои вопросы, демонстрируя невиданную дипломатию и сдержанность. Казалось, ничто не может вывести его из себя: ни мой корыстный интерес к устройству союза миров, торговли и проходам между ними, ни моё игнорирование его вопросов о моём прошлом. 2-3 часа в день было достаточно для легкомысленного, ни к чему не обязывающего общения, но мало для того, чтобы стать ближе. Мне это было ни к чему, а Милу, казалось, и не стремился разглядеть во мне что-то глубокое. Некоторые ужины напоминали тягостную обязательную повинность, которую мы оба отбывали. Мне казалось, что разговаривая со мной, Милу решает в голове какие-то свои задачи, даже при том, что он, как и обещал, ни с кем не общался по коммутатору. Однажды я поинтересовалась, сколько в этом мире длится помолвка. Мы хоть завтра можем зарегистрировать семью в ассамблее. Пожал плечами Милу и добавил с лёгким интересом: "Ты согласна?" "Я-то давно всё для себя решил". То есть все эти бесконечные, одинаковые и неинтересные ужины ради моего привыкания к жениху? Он что, думал, этого требует моё патриархальное воспитание? Ещё раньше я выпросила у Иссы о брачных обычаях Лимпии. Она ответила, что брак давно отжил своё. Большинство пар живут вместе не регистрируясь. Длительность жизни людей увеличилась, поэтому мужчины и женщины в течение жизни меняли партнёров до 10-20 раз, а то и больше. Официальная регистрация сохранилась лишь у высшего света. Там действовали другие законы: брачные договоры, обмен состояниями, приданым, титулами и так далее. Нет, ответила прохладно временному жениху. Ещё по встречаемся. Только давай немного разнообразим свидания, а то со скуки умереть можно. Милуй ранично приподнял бровь. Лучшими свиданиями для Алисии были именно такие: посещение самых изысканных и роскошных заведений, показать себя, посмотреть на других, похвастаться нарядами, драгоценностями женихом. Это же сколько он с Алисией успел на свиданичить, если до последнего тянул с подписанием договора? Я похожа на Алисию? – хмыкнула саркастически. Мелу склонил голову набок. Некоторое время молчал, задумчиво рассматривая меня со щуренными глазами. В ледисто-голубых глазах проносились сполохи невысказанных мыслей. Он переключал сознание, как робот менял программу, апгрейдил. Я мысленно посмаковала новое интересное слово. Извини. В очередной раз ошибся, произнёс он в конце концов. Пошёл по простому проторенному пути. Но с тобой так нельзя. Сам же назвал тебя особенной. Мне нужно подумать. Я чуть было не рассмеялась. Выглядело так, словно у него в голове щелкнул тумблер. Вверх, Алисия, рестораны, концерты, казино и прочее. Вниз, Зои, не исследованная территория, опасность оступиться. Ладно, улыбнулась я. Не бойся, ничего сверхобычного не попрошу. Для начала покажешь Гаиме, а потом можно съездить в край верею. Данька мне про твой мир все уж прожужжал. Глазами Лу блеснули неподдельным интересом. Ты хочешь посмотреть мой мир? поражённо переспросил он и пока я не ответила, добавил. С удовольствием покажу, как только появится достаточно большое окно в графике. Договорились, кивнула я, искренне недоумевая, что могло так удивить Мило. Олеся отказывалась посещать мир жениха, Прошла неделя свиданий, началась вторая и моя третья в этом мире. По прошествии половины срока я написала деду сообщение: как дела со снятием барьера? Удалось что-то сделать? Пусть не думает, что я забыла о нашем договоре в полу свиданий. Прошли почти сутки, когда он соизволил ответить. Пока ничего, я работаю над этим. Не хотела угрожать императору, но все же написала. 2 недели. Я или отказываю лорду Каго, или вы снимаете барьер. Я искусственно поддерживала в себе решительность и непреклонность. На самом деле я изрядно трусила. Одна в чужом незнакомом мире, без денег, родных, близких. И пусть этот мир был намного доброжелательнее к чужеземцам, чем мой, иногда мне было страшно до дрожи в коленках. Поэтому идти на открытую конфронтацию с дедом я не хотела, а от наследства решила не отказываться, оно хоть немного уравняет позиции. Сегодня Милука, как и обещал, привёз меня в Гайме-парк и провёл на балкон фойе на первом этаже. Я смотрела вниз на золотисто сияющее нечто, бродящее среди вежащих детей и смеющихся взрослых, тыкающееся мордочкой в их ладони. Это Гайми? Я с улыбкой обернулась к Лордо. Он кивнул. Животное напоминало смесь большой рыжей кошки и птицы серебристого цвета. С пушистым хвостом, большими треугольными ушами с кисточками, огромными круглыми глазами, гребнем и сложенными крыльями на спине. Красавица. Я не могла оторвать взгляд от сказочного персонажа. И вдруг услышала тихий голос Милу возле своего уха. Через час первые детские этажи закрываются, развлечения переносятся на соты и выше. Мы можем подождать в моём пентхаусе, а потом спуститься, и ты в одиночестве загадаешь своё желание. Я замерла. Так близко же них камни ещё не подходил. Мы всегда держали дистанцию, ни объятий, ни поцелуев на прощание. Мне это было только на руку. Я не собиралась к нему привязываться и думала раньше, что и ему не нужна наша близость. Ошибалась. Согласна, ответила я, осторожно отодвигаясь от лорда. И только когда между нами опять оказалось привычное метровое расстояние, я смогла беззвучно выдохнуть. Милу повёл в отдельный лифт, который принёс нас на последний этаж, сразу в гостиную. Я сделала шаг и не удержалась от восклицания. Это была не роскошь в моём привычном понимании этого слова, ни кожаных кресел, ни мраморных полов, ни позолоты или парчи на стенах. Совсем другой порядок, другие технологии, от которых захватывает дух. Воздух пах морем и сверкал, словно в нём была рассыпана алмазная пыль. Наркотик или что-то другое, не знаю, но как только я его вдохнула, мне захотелось улыбаться, обнять мир, поделиться своей радостью с каждым человеком. Под ногами голубой трепещущий ковёр из воды не может быть. Я инстинктивно сбросила туфли, чтобы ощутить это чудо ступнями. бросила взгляд на Милу, тот только снисходительно сощурился. Ногам стало щекотно, словно они погрузились в тёплую пенную воду. Странное ощущение. Я прошлась в глуби гостиной. В огромном окне, заменяющем стену, простирался безбрежный океан. Но как произнесла я, повернувшись к Лорду, тот у стойки заказывал напитки. Гайми-парк стоит в центре столицы, до океана несколько километров. У тебя не возникло вопросов, когда на первом свидании кабинет опустился на дно океана или оказался в лесу. Он взял бокалы и поставил их на маленький столик у широкого дивана. в стекло встроенные крошечные ретрансляторы, передающие тот пейзаж, который я хочу сейчас видеть. В реальном времени? Лорд кивнул, подошёл к стене и побарабанил пальцами какой-то код. Океан сменился горами. Мы находились на вершине, усыпанной снегом. Воздух в комнате похолодел, стал разряженным, колючим. Я вспомнила другие горы, по которым брела, не надеясь найти спасения. Настроение тут же испортилось. Смени, попросила я Милу. Тот серьёзно кивнул, догадавшись о том, что мне неприятно. Мгновение, и мы среди леса. Воздух в комнате наполнился кислородом, запахом листвы, коры деревьев. Под ногами мягкий, пружинистый травяной ковёр. Я уселась на диван и пошевелила босыми пальцами. Изумительно. Хотела бы я здесь жить, бесспорно. Хотела бы я поменять свой мир на этот? Нет. Никогда. В голове прочистилось, словно выключили силой навязанную эйфорию. Взяв предложенный лордом бокал, я сделала небольшой глоток. Что-то слабо алкогольно. Покатав на языке фруктовую сладость, я поставила его назад, не желая пьянеть. Итак, лорд смотрит не отрываясь, словно что-то задумал. Останешься сегодня? Вкратце вы произнес он тихим хрипловатым голосом. Я покажу тебе квартиру. Она занимает целый этаж, и в ней есть более интересные вещи, чем окно. Не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы догадаться, что он имеет в виду. Мы ступили на дорогу, которая вела лишь в одну сторону, и сойти с неё было бы проблематично, но я попыталась. Ты хочешь меня поразить краеверейскими технологиями? Ты прекрасно знаешь, что я хочу показать. Тон чуть похолодел. Не делай вид, что не поняла. Моя неумелая шутка показалась глупой и наивной. Взрослая женщина, ведущая себя как ребёнок. Я задумчиво прикусила нижнюю губу. Напряжённый взгляд лорда опустился на мой рот. Этого я и боялась. Рано или поздно разговор должен был состояться, особенно в свете царящего в этом мире облегчённого поведения мужчин и женщин, беспрестанно меняющих партнёров. Думаю, Еще рано переходить в эту плоскость, выдубила из себя тихо. Всё время забываю о твоем патриархальном воспитании, отозвался он равнодушным тоном, словно предыдущее предложение было сделано так на вскитку, а вот соглашусь. Милунь не производил впечатления охваченного страстью мужчины. Он вообще не был похож на эмоционального человека. Робот, да и только. Неужели ты заставишь меня ждать брачной ночи? Он чуть скривился, как будто эта мысль была ему противна. Я читал, что в древних мирах берегли честь до самой свадьбы. Нет, вряд ли, ответила уклончиво. Не из-за порядков моего мира, в нём было всякое, и постель до свадьбы в том числе. А потому что никакой свадьбы не будет. Да и не зачем мне привязываться к временному жениху, а если мы начнем спать, это произойдет в какой-то мере. Ты слишком большое значение придаешь сексу, произнес Мелу, допивая напиток и ставя его на стол. Стекло громко звякнуло, словно лорд не рассчитал силу, что было странным, так как он всегда и все рассчитывал до микрона. Тогда зачем? Я вызывающе вскинула голову. Тема была неприятна, но если он вынудил меня отвечать, не буду тросить. Получить разрядку? И это можешь получить в эскапе. Он же именно для этого и создан. Я считала и считаю, что по-настоящему заниматься любовью можно только с любимым человеком. Иначе какой смысл? Любовью? Насмешливо повторил он, неторопливо смакуя слово. По твоей логике, если ты меня никогда не полюбишь, то и спать со мной не будешь. Рано или поздно какие-нибудь чувства появятся, обтекаемо произнесла я, не желая отвечать на вопрос. Милу решительно встал и демонстративно вызвал виртуальные часы на компе. Перед нашими лицами на мгновение зависли цифры двадцать один ноль ноль. Пора к Гайме. Чувство появится. Он отвернулся и направился к лифту. Я подхватив туфли, поспешила за ним. И уже у лифта услышала тихие слова. Главное, чтобы не ненависть, как у моего отца с матерью. Милу показал мне свой глубоко спрятанный страх. А я думала, что этот человек бесстрашен. Мы расстались через полчаса на крыше башни Акиланосов. Холодной и молча, с обоюдным чувством досады. Даже знакомство с Гайми и извеетное желание, озвученное ей в ухо, не изменило тягостное ощущение, оставшееся после разговоров в его гостиной. И пусть сказочное существо было не настоящим, а я с затаённой надеждой пожелала исполнить пророчество Амедалов: убрать стену и вернуться к родным. Что я ещё могла желать в этом мире? Да, он прекрасен. Мне нравится его лёгкость, небрежная фамильярность, безопасность, отсутствие трудностей. Но это и минус. Единственной целью для множества людей стало заработать и потратить больше люмей. Они изо всех сил старались развеять скуку, напиться, наесться развлечениями до да икоты, но сами не понимали, что их скука не вне, а внутри них, в головах и душах. У меня даже мысли не было остаться здесь навсегда, жить в этой сказке на всем готовом. Когда любые блага падают с неба только потому, что ты родился на правильной планете. Заказывать еду или одежду одним нажатием кнопки, не мыть посуду, не убирать за собой, но праздность развращает. Здесь я буду одной из многих богатых девиц, придатка мужа, прожигательницей жизни. Через несколько лет, когда невезна пройдёт, Милу задвинет меня в угол, я стану бесполезной и ненужной. Как тогда я смогу жить? Я безумно тосковала по своему миру, по родителям, сестрам, друзьям, даже по трудностям, которые мы вместе преодолевали. Я отлично помнила, как после смерти Роберта мама каждую ночь в течение года приходила ко мне в спальню и плакала вместе со мной. Помнила, как сестры приносили еду и кормили с ложечки в первые месяцы, когда я была живым трупом. Купали. мыли мне волосы как папа ежедневно носил на руках в сад и нежно укутывал пледом как никто из семьи не сказал ни слова когда я отказала графу каузу и как единогласно поддержали меня когда я решила родить ребёнка для себя моя семья всегда стояла за меня горой и я сделаю всё для них вывернусь наизнанку но сделаю